Голова 26. Тьма. Она окружила мое сознание. Но это была не совсем та тьма, что уже была мне привычна и родна. Нет, на этот раз она отличалась. Как будто эти клубы тьмы пытались поглотить меня. Естественно, что этого мне совершенно не хотелось. Так что я стал бороться изо всех сил, стараясь не потерять сознание. Раз. И внезапно все изменилось. Больше не было всеобъемлющей тьмы вокруг. Я внезапно оказался на открытом пространстве. Серое небо и обширное поле предстали передо мной. Но необычное пустое поле. Неподалеку виднелся замок. В данный момент здесь разворачивалась битва. Воины штурмовали этот замок и сражались друг против друга в тесной схватке. Вот нападающий практически добрался по явно недавно построенной деревянной лестнице до зубьев стены и готов был ее покорить. Но прилетевшие откуда-то из-за стены три стрелы прекратили его движение, и он бесшумно полетел на землю. И подобных сцен было множество. Кровь лилась рекой. Это место мне было неуловимо знакомо. Я уже был тут ранее. «Точно!» – вспомнил я. тут же посмотрел правее и оказался прав. Там, чуть в отдалении от битвы, стояли двое. Мой друг Артур и... я. Да, как бы странно это ни звучало, но я видел себя со стороны. Вообще, все это ведь уже происходило. И я точно так же стоял рядом с Артуром. Данная битва произошла не так уж давно. Нашим врагом был последний из оставшихся вольных баронов, Да, далеко не все соглашались влиться в наше объединение добровольно. Этот же был одним из главных противников подобного. Его устраивал старый миропорядок, и он не хотел ничего менять, а тем более вставать под знамена каких-то молокососов. И сделать с этим никто ничего не мог. Таков уж был этот человек. И ведь даже газеты не помогли его переубедить. Может быть, он не умеет читать? Причем тут газеты? Может поинтересоваться кто-то. Так я их и организовал. Да, вскоре после успешного опыта с газетой в столице Лореза я стал распространять ее и на другие земли. Естественно, не забыв про баронство. Да тоже оказался в моих сетях. Конечно, я использовал газеты в собственных целях. В данном случае, ненавязчиво намекая, как хорошо живет с обороном в нашем объединении. И это работало. Не со всеми, но все же. Часть переходила под руку Реда добровольно, и, надеясь, что не пожалели об этом. Да, земли последнего вольного барона не были особо богаты или что-то подобное. На самом деле, они не особо-то и были нам нужны. Но вражеский анклав прямо посреди наших земель это немного не то, что стоит оставлять. Вот и получилось, что маг дал нам генеральное сражение Хотя мы и превосходили его по мощи. Это лишь вопрос времени, когда враг падет. Почему же тогда мы просто стояли позади? А тут все очень просто. Мы ждали. Ведь наш враг так и не начал использовать магию. Это настораживало. Значит, и нам стоило поберечь силы. В данный момент я... Хотя сложно называть так того, кто стоит перед тобой. Лучше, наверное, называть по имени или нет? Как все сложно. Так вот, в данный момент Крис общался с Артуром. «Ну и, может, уже нападем?» – нервничал Артур. «Надоело ждать». «Понимаю тебя, но не стоит. Он явно что-то задумал, что-то серьезное. А может, как раз ждет наших действий», – отмахнулся Крис. «Но наши люди гибнут. Не так много, как у противника. Все же на переднем фланге только ветераны...» «Новички в поддержке. Пусть сначала наработает опыт. Это полезно». «Мне иногда кажется, что это ты тут главный», — вздохнул он. «Может, все-таки так и сделаем? Ты официально сменишь меня на этом посту?» «Нет уж. Тяни свою лямку дальше. Сам ведь знаешь, почему я не хочу. Слишком опасно». «Знаю», — вновь вздохнул он. «Но попытаться-то стоило. Да и может, уже пора выйти на свет?» Мы уже достаточно окрепли, чтобы с нами не связывались. Нет, герцог не станет нападать в открытую. Вот только сразу разорвет торговые договора с нами. Это было бы неприятно. И я уже не говорю, что придется постоянно ожидать подосланных убийц. Они и сейчас бывают, но все же не так часто. Да и король Лирума... У меня нет доказательств, что он причастен к этому всему. Но слишком велика вероятность данного события. Понимаю. «А еще и Алисия. Даже не представляю, как она отреагирует на такую новость. Это сложно. Слишком сложно. Не могу же я сказать ей, что хочу убить ее отца. Все слишком сильно запуталось», — задумался Дарк. «И мне тяжело понять, как сейчас развязать этот клубок. Разве что разрубить, но это будет слишком кардинально». И тут я вспомнил, что должно произойти дальше. Обернулся к замку. В это же время и моя копия сделала то же самое, немного нахмурившись. Да, тогда я увидел странные магические образования. Они будто сжимались к самому ядру крепости. И вот тогда я все понял. «Командуйте отступление! Срочно!» Закричал я рвану вперед. Но далеко пробежать мне не удалось. Раздался взрыв. Я тут же выставил перед собой теневой щит. Замок пошатнулся и взорвался. Да, взрыв начал движение от центра замка, стремясь уничтожить все на своем пути. И ему это удалось. Все заволокло пылью. Когда же смог рассеялся, от замка остались лишь обожженные руины. Благо взрыв был не таким обширным. Пострадал больше сам замок и все вблизи него. Всех наших, кто пытался в тот момент подняться на его стены, просто завалил обломками. И я уже не говорю о каменной шрапнели из-за взрывной волны. К счастью, далеко не все погибли. Мы не зря снабжали наших лучших воинов амулетами. Да, довольно простенькими, но все же способными защитить от нескольких атак. Часть из них это спасло. Я видел, как народ начал понемногу выбираться из-под завалов. Но выжили далеко не все. Все же кто-то уже успел потратить заряд амулета. а на кого-то обрушились слишком тяжелые камни. Потери оказались немаленькими. Тот случай произвел на меня сильное впечатление. Все же это я виноват в том, что приказал бездействовать магам, а ведь мог отправиться туда и предотвратить взрыв. Время было. Подобные вещи не делаются мгновенно. С другой стороны, там ведь мог погибнуть Артур, что еще хуже. Да, я убийца. Убивать для меня так же, естественно, как дышать. Но вот терять своих знакомых – это намного тяжелее. Особенно, когда это ты отправил их на смерть. О многих из передового отряда я знал лично. Все же костяк нашей армии состоял из бывших наемников, с которыми я провел достаточно много времени. В итоге я принял, что не могу всех спасти. Как и долю правителя, который регулярно отправляет своих людей, на задания, что могут закончиться их смертью. И все же этот момент оставил свой след на моей душе. Вот только почему я вообще его сейчас вижу? Я же вроде был вырублен гладом или же убит. Может, сейчас жизнь проносится перед моими глазами? И вообще, что это был за порошок? Может, что-то галлюциногенное? Тогда это оправдало бы видение. Но, естественно, никто на эти вопросы мне не собирался отвечать. Внезапно все пропало. Вновь меня окружала одна лишь беспросветная тьма. Но это не продлилось долго. И вот обстановка поменялась. Я вновь узнаю окружение. Это мой тренировочный полигон в академии. А вот рядом сражается моя копия и маркиз Оливер Колл. Сближение. Оливер бьет, целясь в голову. Копии отклоняют его руку и контратакуют, но и этот удар не достигает своей цели. Однако кол не так прост. В следующее мгновение с его руки срывается огненный поток, и мои копии приходится скрыться в тени. Бой продолжается. Да, он уже давно перестал полагаться только на одну магию в наших боях. Сражение на ближней дистанции стало неотъемлемой частью в стиле боя. И все благодаря нашим спаррингам. Все же, когда твой противник специализируется на ближней дистанции, хочешь или не хочешь, но придется учиться этому противостоять. И не сказал бы, что это у него не получалось. Иногда я проигрывал. Особенно, когда он умудрялся поймать меня неожиданным приемом. Не будь подобного, и я бы давно бросил эти спарринги. Все же они куда полезнее, когда тебе тоже есть чему поучиться. Но бой не мог продолжаться вечно. Вот несколько теневых копий прилетает в его магический щит. Но продолжить атаку не получается. Необходимо было уклониться от огненной стены, несущейся на меня. Уход в тень, перемещение ему за спину, удар, вновь уход в тень, смена направления атаки и так несколько раз. Ему пришлось использовать... расходящуюся во все стороны волну огня, чтобы отогнать мою копию. Но вот новое мгновение, и мой клон оказывается за его спиной, пробив щит последней атакой и приложив кинжал к горлу. «Сдаюсь!» – обреченно вздохнул Маркиз и резко осел на землю, как только кинжал был убран. «Вот чего ты такой быстрый? Как же проще с другими магами? Просто прут на тебя напролом!» И тут кто сильнее, тот и победит. Даже облачившихся в каменную броню магов земли можно нагреть до состояния, что они не смогут сражаться. Ну а ты как хотел? Скорость — это жизнь. Хмыкнул Дарк, достав из пространственного кольца фляжку и сделав пару жадных глотков воды. Но «Ну, ничего. Вот выйдем мы на более обширную площадку, и я покажу тебе настоящие площадные плетения. Мало не покажется. Здесь же их слишком опасно применять. Еще сожгу лес. Повторил он мои действия. Боишься, что за подобное директор головке не погладит? Раздался смешок. Как будто ты не боишься. Ну, может, ты и прав. С таким магом не побалуешь. Поежился Крис, вспомнив продемонстрированную как-то раз мощь этого мага. Ты, кстати, так и не подумал над предложением? Осторожно спросил Маркиз. А, ты про это... вздохнул Крис, отправив флягу назад в кольцо. Мой ответ прежний – нет. Но почему? Отец предложил тебе намного больше, чем ты бы мог достичь у себя в этих захолустных баронствах. Это же просто отличное предложение. Увы, но в мои планы не входит такое развитие событий. Я покину Лорос и займусь осуществлением своих планов. Увы, но наши спарринги закончатся. Знаешь... Замялся ненадолго Оливер. «Ты ведь помнишь, как мы познакомились?» «Конечно. Такое не забыть». «Да, тогда я был довольно заносчивым типом», — хохотнул он. «Да и Алисия...» «Все как-то наложилось. Но благодаря нашим спаррингам я многое понял и поменял свое мнение о многих вещах, как и о ваших провинциальных баронствах. Кто бы знал, что там может появиться такой сильный маг?» «Это да», — хохотнул Дарк. «Так вот, о чем это я?» «Да, мое мнение о тебе изменилось», — перешел он на шепот. «Я даже могу назвать тебя другом. Своим единственным настоящим другом». «Что-что?» «Я не расслышал». Едва сдержала улыбку моя копия. «Да иди ты!» — кинул Кол своего соседа фляжкой. «Я тебе тут такое говорю, а ты...» Да расслабься. Чтобы быть друзьями, не обязательно произносить это вслух. Дружба строится и держится, в первую очередь, на поступках. Хлопнул он Маркиза по плечу. Тем более, когда тебе тяжело это сказать, то лучше промолчать. Что? Кому это тяжело? Мне? Вскинулся Оливер. Да иди ты! На площадку! В этот раз я тебя сделаю. Вот это другое дело. Бой вновь продолжился. А я вновь задумался. И к чему это было? Да, мы были врагами, или вернее, соперниками изначально. Но как-то постепенно это соперничество переросло в дружбу, хотя и очень своеобразную. Но вот бывает такое иногда. Все же я вам не какой-то голубоглазый блондин, которому стоит один раз поговорить с врагом и тут же сделать его другом. Нет, мои враги обычно умирают. И чаще всего От моей руки. Тьма вновь поглотила мой зор, и снова все окружение в одно мгновение изменилось. В этот раз передо мной предстала небольшая знакомая мне рощица. Листья уже давно покрыли деревья золотыми одеяниями, да и земля начала скрываться под этим желтым покровом. Светило теплое солнышко, согревая в этот осенний денёк, а совсем недалеко, неспешно шагая. Шли рядом моя копия и латум. Мы иногда прогуливались с ней вот так просто. Болтали о разном. В общем, отдыхали душой. Крис, а чем ты планируешь заниматься после того, как закончишь академию? Первый начала она своим милым голоском. Ну, вернусь в свои владения. Нужно завершить несколько неоконченных дел, что долго ждали своего часа. Вздохнул теневик. И ведь даже не соврал. Свои владения. А ведь графство хелов тоже можно назвать такими словами. Да, в данный момент эти земли мне не принадлежат. Но только физически. По закону же они все еще мои. Если, конечно, этот закон еще не переписали. Да, задумалась девушка. А ты никогда не думал остаться здесь? Ведь и в нашем королевстве можно найти себе дело. владение можно оставить на кого-то другого. Увы. Мои дела требуют моего непосредственного участия. Я еще не отдал один личный долг. Но ведь тебе нужно будет вскоре найти жену. А здесь это проще сделать, чем в вашем градстве. Там, как я слышала, очень мало магов, в принципе. Ты права, хмыкнул Крис. Но кто мне мешает взять жену здесь и перевести к себе? А если ее родители будут против? Я ведь теневик, забыла. Для меня не проблема забрать то, что не хотят отдавать. И все же, если ее предки крайне сильны и тебе не по зубам, я очень упорный и крайне жадный. То, что принадлежит мне, я никому не отдам. И мы замолчали ненадолго, обдумывая сказанное. Даже не ожидал, что такое скажу. Но эта девушка действует на меня очень странно. Я... я... Начали мы одновременно. «Говори первым», — кивнула девушка. «Я... думаю, что все будет хорошо. Все же подобное, если и случится, то не скоро». «Да, именно после этих слов я долго корил себя за то, что не решился сказать ту фразу, что обязан был произнести. Но...» «Я струсил». «Да...» По-настоящему побоялся того, что может последовать за этими словами. Все же для меня подобное в новинку. Это сложно выразить словами. «Я...» – протянула девушка. «Тоже думаю, что все у тебя получится. Надеюсь на это. Все же мы друзья, и я желаю тебе только счастья. Друзья!» После этих слов мне стало еще тяжелее. Это как будто тебя пронзила стрела с зазубренным наконечником и никак не хотела доставаться обратно. Возможно, именно это одно единственное слово и заставило меня так сильно сомневаться и тянуть с решением до самого конца. А когда Лилию похитили, я пожалел еще больше. Но ничего, все еще можно исправить, если только опять не побоюсь сказать нужные слова. Но это не важно. Нужно для начала освободить ее. А значит, мне нельзя прохлаждаться тут, предаваясь своим воспоминаниям. Я должен это сделать во что бы то ни стало. И никакие воспоминания и никакая тьма не удержат меня. Вообще это странно, что тьма вокруг меня. Или я внутри тьмы. Ведь здесь же используются артефакты, что блокируют подобное. Или я ошибаюсь? Невозможно блокировать тьму по-настоящему. Она всегда и везде окружает нас. Стоит только это понять. Похоже, я забыл, что тьма — часть меня. Да, она показалась мне какой-то другой, неестественной. Но, возможно, я ошибался. Это был страх смерти. Стоит признаться, я боюсь умереть. И вот сейчас я начал ассоциировать тьму со смертью, как делают это обычные люди. Но это моя ошибка. Тьма всегда была моим спасением. Так будет и в этот раз. Надо только немного постараться. Раз. Видение пропадает. И я вновь оказываюсь во тьме. Два. И я стараюсь вспомнить старое чувство. Почувствовать, будто забытое родство с этой невесомой материей. И похоже, это удается. Тьма мягко начинает обволакивать меня, предлагая свои объятия. Но сейчас не время. Три. И я своей силой воли стараюсь вернуться назад, к свету нашего мира. Пора возвращаться.